Чернов прислушался к столь странному объявлению, но сейчас ему было некогда удивляться, сейчас надо было делать дело, а оно касалось жизни и смерти. Глава 25. Фоломеев. Между тем время приближалось к 12, и зал постепенно заполнялся. Алика со злостью кинула полотенце на рабочий столик и плюхнулась в кресло. Напротив, дожёбывая кремовое пирожное, располагалась толстуха. «Всё, хватит жрать! Мне надоело сбивать каблуки на твоей территории», нервно заявила Алика. «Да ладно тебе, подруга! У меня обед! Закончу и отработаю, отдохнёшь! Ты насколько меня моложе? То-то! У тебя обед 24 часа в сутки!» И во сне жуешь, наверное. Проверься на яйцеглист. Может, у тебя свиной цепень метров пятнадцать сидит. Это у тебя свиной сидит, таща как спичка. Поговорили, называется. Помолчали. Плюнь то на него, сказала старуха. Смотри, как водку жрет. Зачем тебе такой мужик? Я сначала сама запала, сибиряк, надежный, да ну его к черту. Завезет куда-нибудь на бам, и будешь в балке куковать. А я б и в болок поехала. Здесь десять лет по общагам не слаще. Ладно, пошла, к твоему подходить. Алика вскинула на нее удивленные глаза. Подруга уже как бы официально признала за ней права на клиента. Она шла отрабатывать свой часовой обед, когда татарка обслуживала две территории — ее и свою А река отмахнулась. Господи, ну до чего же несправедливо устроен мир? Понравится мужик, обязательно или подлец, или дурак, или пьет. А может, и справедливо. Она вспомнила, как уезжала из дома. Долго копилось в ней это желание. Жизнь стала казаться пресной и никчемной не сразу было детство когда она со своими сверстниками не задумываясь о будущем насеялась голоногая по расистой траве гоняла же ребят ей как мальчишке, отец подарил одного рос же ребенок росла и она но же ребенок рос быстрее и когда ей исполнилось двенадцать он уже превратился в прекрасного жеребца они подружились а потом пьяный брат нас дружками, оседлал его и погнал в соседний поселок за водкой, да погнал не по дороге, а напрямки ночью, и жеребец сломал обе передние, а брату ничего, синяки да шишки. Лучше бы ты себе шею сломал, лучше бы вообще сдох, сказала она брату при всех, и это было непозволительно. Татары любят лошадей, но не до такой степени, чтобы желать ближнему родственнику смерти. С того дня Алика замкнулась и в собственной большой семье стала чем-то вроде отмеченной. Тем более, что через месяц брат перевернулся на тракторе и действительно сломал себе шею. Ее стали сторониться. Она замкнулась еще больше. Как-то через несколько лет в соседний поселок приехал народный ансамбль из Казани. Она пошла в клуб, сидела отдельно, но когда увидела артистов и их выступления, когда увидела, как запросто они общаются между собой, как веселые, беспечные, сразу вспомнила с детства. Думала недолго. Однажды утром, когда за детьми пришел школьный автобус, Она молча собрала старенький чемодан брата, с которым тот вернулся из армии, и, не оглядываясь на младших сестер и братьев, села в него. Никто не сказал ей ни слова. Так она очутилась в Казани, нашла филармонию, спросила про ансамбль. Он оказался на гастролях в Москве, дни культуры татарской АССР. Ни у кого больше ничего не спрашивая, двинулась на вокзал. И вот Москва. А теперь она официантка с десятилетним стажем. Алика выглянула в зал. Не для того, чтобы проверить толстуху. Сибиряк уже отошел от похмелья. Ромео с возлюбленной давно исчезли. И их место занял какой-то командированный с портфелем. Фоломеев не умел и не любил пить один.